Глава 20. Патруль. Мы удерживали участок не больше пары сотен шагов поперечнике. Наш противник был вооружен в основном ножами и боевыми топорами. Эти топоры, да еще рваная одежда, напомнили мне о добровольцах, с которыми Вадалус, при моем непосредственном участии, справился в нашем некрополе. Но их было уже несколько сотен, и подтягивались все новое. Наш Базель оседлал лошадей и покинул лагерь еще до рассвета. На земле лежали длинные тени, протянувшиеся параллельно изменчивой линии фронта, когда разведчик показал Гуазахту глубокую колею от кареты, двигавшейся в северном направлении. Мы преследовали ее целых три стражи. Астанские налетчики, захватившие карету, дрались отменно. Чтобы сбить нас с толку, они повернули на юг, потом на запад, потом снова на север, оставляя за собой петляющие точно у змеи следы. Но за ними тянулся шлейф из мертвецов, погибших под нашим огнем или попавших под залпы охранников, которые стреляли через бойницы кареты. Только под конец, когда Ассиане уже потеряли надежду спастись бегством, мы заметили и других преследователей. К полудню небольшая долина была окружена. Тускло поблескивающая остальная карета, заполненная мертвыми и умирающими, безнадежно по самой оси завязла в грязи. Ассанские пленные сидели на корточках перед каретой под охраной наших раненых. Ассанский офицер говорил на нашем языке. Стражу назад Гаузахт приказал ему освободить повозку и застрелил нескольких ассан, когда те не подчинились. Их оставалось еще около 30 человек, почти голые, апатичные, с пустыми глазами. Отобранное у них оружие свалили в кучу неподалеку отстоявших на привязи лошадей. Теперь Гаузахт объезжал наши позиции, и я увидел, как он помедлил возле пня, служившего убежищем для соседнего со мной воина. Одна из женщин-противниц высунула голову из кустов чуть дальше вверх по склону. Мой контус ударил ее сгустком огня. Она рефлекторно рванулась в сторону, потом сжалась в клубок, как делает паук, когда его швыряют на горячие угли бивачного костра. Ее лицо под красным платком, повязанным на голове, было смертельно бледным. И вдруг я понял, что она выглянула не по доброй воле. За кустами прятались другие люди, которые либо недолюбливали ее, либо совсем не дорожили ею. Это они вынудили женщину пойти на этот опрометчивый шаг. Я выстрелил снова, прорезав молнией зеленую поросль и подняв облачко едкого дыма, которое медленно отнесло ко мне, словно дух той женщины. «Не трат, напрасно заряды», — произнес у моего уха Гаузахт. Скорее по привычке, чем от страха, он лег на землю рядом со мной. Я спросил его, хватит ли зарядов до наступления темноты, если я буду стрелять по шесть раз за одну стражу. Он пожал плечами и покачал головой. «Я так и стрелял из этой штуки, насколько я могу судить по солнцу». Но когда стемнеет...» Я взглянул на него, но он лишь снова пожал плечами. «Когда стемнеет, — продолжил я, — мы ничего не увидим, пока они не подберутся почти вплотную. Будем стрелять наугад и уложим несколько десятков. Потом достанем мечи и встанем спина к спине. Однако они все равно убьют нас. К тому времени подоспеет подмога, — возразил он, но увидев, что я ему не верю, смачно сплюнул. «Лучше бы я проглядел ту чертову колею от кареты. Хоть бы я о ней вообще не слышал». Теперь я пожал плечами. Верни карету Ассаном, и тогда мы пробьемся. Там внутри монеты, точно тебе говорю. Золотые монеты. Жалование нашим войскам. Потому карета такая тяжелая, другого и быть не может. Но доспехи тоже кое-что весят, возразил я. Но не настолько. Мне приходилось видеть подобные кареты. Это золото из Несуса или из обители Абсолюта. Но только те твари внутри. Да видал ли кто-нибудь таких уродов? Я видал. Гаузахт перился в меня удивленным взглядом. когда проходил через ворота в стене Несуса. Это зверолюди, такой же плод забытых знаний, что заставляли наших боевых лошадей скакать быстрее, чем древние дорожные машины. Я попытался вспомнить, что еще рассказывал о них Иона, но не придумал ничего лучшего, чем добавить. Автархи используют эти существа на работах, слишком тяжелых для обычных людей. Или там, где на людей нельзя положиться. Ну что ж, вполне справедливо. Ведь они не могут украсть деньги. Куда им потом деваться? Послушай-ка. Я тут за тобой приглядывал. Да, я это почувствовал. Уж как приглядывал, говорю тебе. Особенно после того, как ты заставил пегово жеребца наброситься на человека, который объезжал его. Здесь, в Арифии, мы встречаем множество сильных и храбрых людей, особенно когда перешагиваем через их трупы. Находится и немало сообразительных малых, но 19 из 20 таких умников слишком уж сообразительны, чтобы кому-нибудь принести пользу, даже самим себе. Кто по-настоящему ценен, Так это мужчины, а иногда и женщины, которые обладают особой властью. Властью заставлять людей добровольно делать то, что им велят. Без ложной скромности скажу. Я сам обладаю этим даром. У тебя он тоже есть. Пока он что-то не спешил проявляться. Бывает, требуется война, чтобы он дал о себе знать. В этом и заключается одно из преимуществ войны. А поскольку их у нее не так уж много, нам следует по достоинству оценить те, что есть. Северин. Я хочу, чтобы ты пошел к карете и переговорил с этими зверолюдьми. Ты сказал, что кое-что знаешь о них. Уговори их выйти наружу и помочь нам в сражении. Ведь в конечном счете мы на одной стороне. Я кивнул. Если я смогу уговорить их открыть двери, то мы разделим деньги между собой, а кое-кому удастся бежать. Гаузахт брызливо потряс головой. Что я тебе говорил секунду назад насчет больших умников? Если бы ты и вправду отличался сообразительностью, то не пропустил бы это мимо ушей. Нет, ты скажешь им, что даже если их всего трое или четверо, сейчас нам каждый воин пригодится. Кроме того, не исключено, что один их вид отпугнет грабителей. Дай мне, Контус, я подменю тебя здесь до твоего возвращения. Я передал Гаузахту свой длинный ствол. Кстати, а кто эти люди? Так, всякий сброд, шатающийся вокруг военных лагерей. Маркетанты и шлюхи, разнополые отребья. Дезертиры. А или кто-либо из его генералов часто отлавливают их и заставляют трудиться. Но они скоро удирают, только бы не работать. В искусстве удирать они большие специалисты. Таких надо бы просто уничтожать. Ты и дашь мне полномочия вести переговоры с нашими пленниками в карете. Поддержишь меня, если что? Они не пленники, хотя, может быть, ты и прав. Передай мои слова и договорись, как сумеешь. Я поддержу тебя. Я минуту глядел на Гуазахта, пытаясь понять, верить ему или нет. Как многие мужчины средних лет, он уже имел на лице черты старика, которым он станет последствии. кислого и ворчливого, уже бормочущего те жалобы и возражения, что сорвутся с его уст во время последней схватки. «Я отдал тебе слово, иди же». «Ладно». Я встал на ноги. Бронированная карета напоминала экипажи, предназначенные для доставки особо важных клиентов в нашу башню цитадели. Окна узкие и забранные решетками задние колеса в человеческий рост. Гладкие стальные бока были детищем того утраченного искусства, о котором я говорил Гуазахту. Я знал, что у людей сидящих внутри, оружие лучше нашего. Протянув вперед руки, чтобы показать, что не вооружен, я стал как можно спокойнее продвигаться к карете, пока за решеткой одного из окон не показалось чье-то лицо. Зная о подобных существах лишь понаслышке, представляешь их себе чем-то стабильным, этакими созданиями, прочно обосновавшимися на полпути между животными и человеком. Однако при личной встрече, как сейчас или же во время знакомства с обезьянами людьми в шахте неподалеку от Сальтуса, создается совсем иное впечатление. Наилучшее сравнение, которое приходит мне в голову, это трепетание листьев серебристой березы на ветру. Сперва кажется, что перед тобой самое обыкновенное дерево, но в следующий миг листья поворачиваются другой стороной, и береза предстает сверхъестественным существом. Вот так и с этим зверочеловеком. Сперва мне почудилось, что сквозь прутья решетки на меня пялится морда мастифа. Потом я увидел мужчину, благородного в своем уродстве с рыжевато коричневым лицом и антарными глазами думая о Трискеле, я поднес руки к решетке чтобы это создание уловило мой запах чего ты хочешь его голос был грубым но не отталкивающим хочу спасти ваши жизни ответил я я сказал не то что требовалось и понял это как только слова сорвались с моих уст мы хотим спасти нашу честь я кивнул честь это жизнь высшего порядка если ты знаешь как нам спасти свою честь говори Мы выслушаем тебя, но мы никогда не отдадим доверенный нам груз. Вы уже отдали его, возразил я. Ветер стих, а Мастиф на мгновение отпрянул от окна, оскалив зубы и сверкнув глазами. Вас поместили в эту карету вовсе не для охраны золота от Ассан, но для того, чтобы защищать его от тех подданных Содружества, что готовы стянуть это золото, если представится случай. Ассиане разбиты, взгляни-ка сам. Мы верноподанные Автарха. Те, от кого вы охраняете золото, скоро одолеют нас. Им придется сначала убить меня и моих товарищей, прежде чем они доберутся до золота. Так, значит, там действительно золото. Слух я сказал. Они так и сделают. Выходите и помогите нам, пока еще есть надежда на победу. Он заколебался, а я уже не был так уверен, что ошибся, начав переговоры с фразы о спасении их жизней. Нет, ответил он, мы не можем. То, что ты говоришь, может быть и разумно, не знаю. Но наш закон основан не на разуме. Он опирается на честь и послушание. «Мы остаемся. Но ты знаешь, что мы вам не враги. Всякий, посягающий на то, что мы охраняем, есть наш враг. Мы тоже занимаемся охраной. Если бы эти проходимцы-дезертиры оказались в радиусе поражения вашего оружия, вы стали бы по ним стрелять?» «Да, конечно». Я приблизился к группе вялых ассан и заявил, что хочу побеседовать с их командиром. Поднялся человек, лишь немногим выше остальных. Смышленное выражение на его лице было того свойства, что встречается у хитрых умалишенных. Я сказал ему, что Гуазахт поручил мне вести переговоры, поскольку я и раньше нередко беседовал с санскими военнопленными и знаком с их обычаями. Эти слова, как я рассчитывал, услышали трое раненых охранников, которые могли видеть, что Гуазахт занимает мое место в круговой обороне. — Приветствую именем группы 17, — произнес Ассанин. — Именем группы 17, — откликнулся я. А Станин явно удивился, но кивнул в ответ. Мы окружены неверными подданными нашего автарха, которая таким образом является врагами и автарха, и группы 17. Наш командир Гуазахт придумал план, который обеспечит всем нам жизнь и свободу. Слуги группы 17 не должны расходоваться бесцельно. Ну вот именно. Слушай же план. Мы запряжем наших боевых коней в стальную карету, столько, сколько потребуется, чтобы вытащить ее из грязи. Ты и твои люди тоже должны помочь. Как только карета будет освобождена, мы вернем вам оружие и поможем прорваться через этот кордон. Твои солдаты и наши, все вместе пойдем на север. Вы можете оставить себе карету и деньги, что находятся внутри, и доставить своему начальству, как вы и рассчитывали, когда захватили карету. Свет правильного мышления проникает сквозь любую тьму. Нет, мы не перешли на сторону группы 17. И все, что мы предлагаем, отнюдь не безвозмездно. Во-первых, вам придется помочь нам вытащить карету из грязи. Во-вторых, принять участие в прорыве из окружения. В-третьих, обеспечить нам свободный проход через расположение ваших войск, чтобы мы могли вернуться к своим. Асцанский офицер взглянул на слабо мерцающую карету. Ни одна неудача не бывает постоянной неудачи, но неизбежный успех может потребовать новых планов и еще больших усилий. Значит, ты согласен с моим новым планом. Я не замечал, что сильно потею, но сейчас почувствовал, что пот заливает мне глаза. Я оттёр лоб краем плаща. в точности, как это делал мастер Гурлоу. Осцианский офицер кивнул. «Изучение правильного мышления в конечном счете открывает путь к успеху». «Да», — ответил я, — «так точно, я тоже изучал его. За нашими усилиями пусть найдутся дальнейшие усилия». Когда я вернулся к карете, к окну подошел все тот же зверочеловек, но на этот раз он был настроен менее враждебно. «Осциане согласились еще раз попытаться вытащить вашу карету», — сообщил я, «но придется разгрузить ее». Это невозможно. Если мы этого не сделаем, золото исчезнет вместе с Солнцем. Я не прошу вас отдавать его, только выгрузить и продолжать охранять. У вас будет в руках оружие, и если кто-то вооруженный приблизится к вам, можете убить его. Я безоружен и останусь рядом с вами. Вы и меня можете убить. На переговоры потребовалось еще немало времени, но в конце концов мы пришли к соглашению. Я велел раненым сторожившим Ассан положить конти и запрячь в карету восемь боевых коней. а сани тоже приготовились тянуть упряжь и толкать колеса. Затем дверца в стальном боку кареты распахнулась, и зверолюди стали выносить небольшие металлические ящики. Двое работали, а тот, с кем я разговаривал, караулил. Они оказались выше, чем я ожидал, и были вооружены фузеями, а за поясами держали пистолеты. То были первые пистолеты, которые я увидел с тех пор, как и иеродулы пользовались подобным оружием, чтобы отбить атаки Балдандерса в садах обители Абсолюта. Когда все ящики были выгружены, трое зверолюдей встали возле них, держа оружие на изготовку. Я дал команду, и раненые воины ударили плетками коней в новой упряжке, а ассиане принялись тянуть с таким упорством, что у них даже глаза стали вылезать из орбит от напряжения. И вот когда мы уже решили, что ничего не получится, карета приподнялась из грязи и неуклюже прокатилась с полчейна, прежде чем раненые смогли остановить ее. Гуазахт чуть не угробил нас обоих, бросив свою позицию и опрометю ринулся к карете, размахивая на бегу моим контусом. Однако у зверолюдей хватило ума сообразить, что командир просто возбужден и не представляет для них опасности. Он еще больше разошелся, когда увидел, как зверолюди снова переносят ящики внутрь повозки и услышал, что я пообещал ассанам. Я напомнил ему, что он разрешил мне действовать от его имени. Когда я действуствую, выпалил он, я нацеливаясь на победу. Я признался, что в отличие от него, У меня недостает опыта в военных делах, но, как я все же мог убедиться, в некоторых ситуациях победа состоит именно в том, чтобы благополучно выпутаться из сложного переплета. И все-таки я рассчитывал, что ты придумаешь что-нибудь получше. Мы не заметили, что вершины гор, на западе неумолимо поднимаясь, уже царапали нижний край солнечного диска. Я указал на это Гуазахту. Тот неожиданно улыбнулся. В конце концов, ведь это те же самые осани, у которых мы уже однажды отбили его. Он подозвал офицера Ассан и заявил, что наши садники поведут наступление, а его воины пойдут следом за стальной каретой пешим ходом. Ассанин не возражал, но как только его солдаты вновь получили оружие, он стал настаивать на том, чтобы полдюжины из его подразделения забрались на крышу кареты, а сам он возглавит атаку с остальными. Гуазах согласился с видимой неохотой, однако его недовольство показалось мне напускным. «Мы посадили по одному вооруженному воину, на каждого из восьми коней в новой упряжке, и я заметил, что Гуазахт горячо обсуждает какой-то план с карнетом из числа той восьмерки. Я обещала Ассианам, что мы пробьемся через кордон дезертиров на север, но почва на этом направлении оказалась неподходящей для стальной кареты, поэтому в итоге мы сошлись на том, чтобы изменить курс с северного на северо-западный. Ассанская пехота продвигалась быстрым шагом, едва не переходя на бег и поливая огнем противника. Следом катилась карета. Тонкие и длинные струи огня, вырывавшиеся из солдатских конти, вонзались в толпу оборванцев, которые пытались подобраться поближе. Ассанские аркибузы на крыше кареты изрыгали брызги фиолетовой энергии, с треском сыпавшиеся на головы врагов. Зверолюди стреляли из фузей через зарешоченные окна, одним залпом убивая не меньше полдюжины нападавших. Остальные наши воины, в том числе и я, прикрывали карету с тыла, еще некоторое время удерживая прежние позиции. Затем, чтобы сэкономить драгоценные заряды, многие пристегнули свои конти к седлам, выхватили мечи и в конном строю атаковали рассеянные группы противника, отставшие от асциан и кареты. Наконец враг оказался позади, а почва под ногами стала менее топкой. И тут солдаты, рассаженные на коней в упряжке, вонзили шпоры в бока животных, агуазахт, эрблон и еще несколько человек, что скакали прямо за каретой, дружно пальнули по асцианам, устроившимся на крыше, и те скатились вниз в языках темно-красного пламени и клубах зловонного дыма. Асциани, продвигавшиеся пешим ходом, бросились в рассыпную, потом открыли ответный огонь. Я не считал себя вправе принимать участие в этом бою. Я натянул поводья и потому увидел, уверен, что раньше других, первых анпил которые точно ангел из рассказа милита упали с облаков, раскрашенных лучами заходящего солнца. Они смотрелись потрясающе красиво, ноги со стройными телами молодых женщин. Но их радушные крылья были шире в размахе, чем у Тераторниса, и все анпилы держали по пистолету в каждой руке. Поздним вечером, когда мы вернулись в свой лагерь, и раненым была оказана помощь, я спросил Гуазахта, поступил бы он точно так же, если бы все повторилось заново. Он немного подумал, потом ответил. Я и представить себе не мог, что появятся эти летающие девицы. Теперь-то это кажется вполне естественным. карете наверняка было достаточно денег, чтобы расплатиться с половиной армии, и они, не колеблясь, выслали бы на выручку свои элитные войска. И все-таки, разве такое могло прийти в голову до того, как все произошло? Я покачал головой. Послушай, Севериан, мне бы не следовало так говорить с тобой. Но ты сделал то, что мог, и ловчее проныры, чем ты, я еще не встречал. Как бы то ни было, все в итоге обернулось самым лучшим образом, не правда ли? Ты сам убедился, какой дружелюбной была их Серафима. И что же она видела? Отважные парни пытаются спасти карету от ассан Пожалуй, мы заслужили благодарность, а может быть даже награду. Ты мог убить этих людей а также ассан когда золото выгрузили из повозки, — сказал я. Но ты не сделал этого, потому что тогда я погиб бы вместе с ними. Думаю, ты заслужил благодарность, по крайней мере, от меня. Он потер свое приплюснутое лицо обеими ладонями. Что ж, я просто счастлив. Это мог быть конец восемнадцатого. Еще одна стража... И мы начали бы убивать друг друга из-за денег.